Глава сорок девятая. Джойс. Когда подоспела Элизабет, Бернард уже спал. На мой взгляд, к счастью, потому что он очень разволновался. Он уже утром, когда я к нему постучала, выглядел усталым. По-моему, он не спит ночами. Мы с Элизабет подошли к Донни и Крису, а по пути прихватили Рона. Тот был как огурчик, приятно видеть. По свежим следам вот все, что я запомнила. У Донны какие-то особенные тени для век. Я все хочу спросить, что за тени, но пока не спрашивала. В общем, переговоры вел старший инспектор Хадсон, в своем роде очень внушительный. Он что-то такое говорил Яну Вентому. Ян Вентам потребовал убрать нас с дороги и подкреплял требования бумагами. С виду все справедливо. Старший инспектор Хадсон сказал, что хочет поговорить с проживающими, а Рон сказал, чтобы поговорил лучше с ним, Роном. Еще Рон сказал, чтобы Ян Вентом засунул свои бумаги куда по слови цивилид. Это, как вы знаете, для Рона обычное дело. Тогда Донна предложила не поговорить ли инспектору Хадсону лучше со мной, мол, у меня тут самая трезвая голова. И вот инспектор Хадсон объяснил мне юридические тонкости и предупредил, что вынужден будет арестовать всех, кто заблокировал экскаваторы. Я сказала, что, конечно, никого он не арестует, и он признал, что это правда. Так мы и вернулись на прежние позиции. Потом Рон спросил старшего инспектора Хадсона, доволен ли он собой. А старший инспектор Хадсон ответил, что он толстый, пятьдесят один год, семейная жизнь не сложилась, так что в целом нет, недоволен. Тут Донна улыбнулась. Он ей нравится, не так, но нравится. И мне тоже. Я собиралась сказать ему, что он совсем не толстый, но у него и в самом деле лишний вес, и медсестра не должна подслащивать пелюлю, даже когда. Хочется утешить. Так что я посоветовала ему ничего не есть после 6, это главное средство от диабета, и он меня поблагодарил. Потом встрял Ибрагим. Он посоветовал старшему инспектору Хадсану попробовать пилатес, а Донна сказала, что она бы дорого дала, чтобы на это посмотреть. Ян Вентем не пожелал присоединиться к приятной беседе. А заявил Донне и старшему инспектору Хадсону, что он платит им жалование. Донна спросила, нельзя ли в таком случае попросить прибавки, и тогда Ян Вентом разорался, много чего наговорил. Люди без чувства юмора никогда не прощают шуток, но это между прочим. Так вот, Ибрагим, он очень хорошо умеет улаживать конфликты. обращаться с неадекватными людьми и выбираться из тупиков, вмешался и предложил немножко проредить толпу, чтобы всем легче дышалось. Решили так и сделать. Ибрагим подошёл к пикнику у баррикады, там веселье было в разгаре, и предложил всем, кто не хочет попасть под арест, убрать с дороги свои кресла. Тут кое-кто из любителей свежего воздуха расосался. Колин Клеменс первым. А когда Ибрагим сказал, что им только нужно освободить дорогу, а смотреть никто не запрещает, начался настоящий исход. Хотя и не быстрый, потому что в нашем возрасте подняться с шезлонга это целая войсковая операция. Раз сел, так и сиди целый день. В конце концов, образовалась следующая расстановка сил. Баррикада и крепко запертое ворота за ней. Сцена, а удобно расположившаяся в креслах толпа – зрительный зал. А кто был на сцене? Там была Марин Гэт, та, что играет в Бридж с Дериком Арчером. Подозреваю, там не только Бридж, но слух не скажу. Барбара Келли из Резкина, которая однажды вынесла из Вайтрас целую форель. и сослалась на деменции. Вы не поверите, сработало и Брона, фамилии не помню, она у нас недавно, и я о ней ничего не знаю. По воскресеньям я вижу, как все три спешат к католической обедне, а час спустя плетутся обратно. Они приковывались к воротам велосипедными замками. А перед ними от баррикады остался всего один человек. Он проснулся, но сидел неподвижно, прямой и строгий, ужасно торжественный. Бернард. Мне казалось, это на него не похоже, но у него должно быть очень эмоциональное отношение к этому кладбищу. Вы бы его видели. Последний часовой, как Генри Форд или Мартин Лютер Кинг или Царь Мидас. этого Ушрон не вытерпел, схватил кресло и уселся с ним рядом. Из солидарности или чтобы урвать долю внимания, кто знает. Но я рада, что он это сделал. Я очень гордилась обоими, моими упорямыми мальчиками. Я, кстати, имела в виду не царя Мидаса, а короля Кнуда. Вэн там тем временем отошёл к своей машине вместе с Донной и Крисом. Я налила Бернарду и Рону по чашечке чая и сама уселась, решив, что веселье подходит к концу. Но тут подъехало такси и началось самое веселье. Простите, звонят в дверь. Через минуту вернусь.